«Мое дело, конечно, сторона», — сказал я. «Но из-за чего шум?» «Ты газет не читал?» «Нет, я был в отпуске». «И Сэдди тебе не сказала?» «Я только что приехал», — ответил я. ты видишь ли, придумал план, как стать богатым. Снюхался с компанией по торговле недвижимостью, а потом с Хамиллом из Бюро земельных налогов.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 Или против него возбуждено дело? Против кого? Уайта? А что с Хеноном? Переехал на Кубу. Знаешь, климат мягче, и, судя по газетам, он времени не терял. Сегодня утром там был Дафи, и Хенон успел на поезд. Но на руках у нас дело Уайта. Вряд ли они чего-нибудь добьются. Они не попробуют добиваться.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 Но?